Третье. Аудиенция Трой выехал из-за деревьев и, натянув воде, остановился, восхищенно замерев. Зрелище действительно заслуживало того, чтобы им любоваться. Прямо перед ним протянулся луг, покрытый мягкой душистой травой, через который, слегка изгибаясь, бежала дорога. Сразу за лугом начинался огромный обрыв, тянущийся на многие и многие мили в обе стороны. А вдалеке, в легкой дымке, виднелась огромная гора. Ее склоны были настолько круты, что на них не росло ничего, кроме упрямых лиан, да и те забирались только на десяток другой ярдов вверх от подножья. По существу это была скала, но настолько огромная, что притворялась столовой горой. На самой вершине этой горы стремились к небесам стройные башни, казавшиеся с этого места тонкими пальцами воздетых к небесам рук. Это был знаменитый университет. По слухам, его основал сам Марлборо. хотя насчет основания им университета можно было спорить. О том, сколько башен тянется к небесам во овале его стен, доподлинно не было известно. Хотя, казалось бы, чего проще, возьми да посчитай. И считали. И отсюда, с этой стороны скальной стены, откуда казалось все башни как на ладони, и с самого университета, и еще с десятков других мест, и всякий раз выходило иное число. Так что в конце концов плюнули и перестали? Так с тех пор и говорили Башни университета. Снаружи стен и чуть ниже, ближе к отвесным склонам, утопал в Кипарисах и акациях небольшой городок, а прямо перед ним, чуть левее, не закрывая башен, сверкал и переливался столб. Тот самый, из-за которого университет располагался не в Элсиверине, блистательной столице Империи, а здесь, на ее по существу дальних задворках. Что такое столб? Так до сих пор никто объяснить не может. Ни мудрые эльфы, ни основательные гномы, ни даже тролли и орки, которые, по слухам, в незапамятные времена также пытались обосноваться поближе к столпу. Больше всего столб напоминал призрачную радужную колонну. То есть именно напоминал, потому что колонна – это колонна, радуга – это радуга, а столб – это не то, не другое и не третье. Столб – это столб. Поэты и ученые давали ему различные определения, иногда возвышенно поэтичные, причем этим грешили и ученые, иногда сугубо приземленные, но никто так и не смог приблизиться к пониманию того, что такое столб. Кто обнаружил его первым, неизвестно, но на памяти светлых рас это сделали эльфы, они изучали столб почти одиннадцать тысячелетий. До сих пор вокруг университетской горы взмывают вверх стволы деревьев величественного эльфийского леса. Только вот самих эльфов там нет, ни одного. Почему они оттуда ушли, никто не знает. А сами эльфы хранят молчание. А может, уже и забыли. Однако ни на памяти гномов, ни на памяти людей ни один эльф более не приближался к университету. Следующими эстафету приняли гномы. Гномы появились у столпа еще в конце эпохи эльфов. Согласно легендам, именно они воздвигли башни университета для эльфов, а те вплели в их стены какое-то свое колдовство, но и первые, и вторые хранили осем молчание. Так что, насколько эти легенды соответствуют действительности, никто не знал. И то, кто действительно является строителем башен, было окутано мраком. Гномы продержались возле столпа шесть тысяч лет. Так во всяком случае считается, поскольку и об этом эльфы и гномы хранят молчание. Но к тому моменту, когда в мир пришли люди, гномы уже давно готовы были покинуть окрестности столпа. И лишь осознание того, что стоит им уйти и рядом со столпом мгновенно объявятся орки, удерживало их рядом с этим чудом. Но только лишь люди изъявили желание поближе познакомиться со столпом, как гномы тут же вручили им ключи от воздвигнутые ими вокруг башен крепости и исчезли с горы. Опять же, по слухам, они даже заложили или обрушили все тоннели, проходившие в толще или в непосредственной близости от столовой горы, на которой и был воздвигнут университет. И опять никому не удалось получить от них никакого внятного объяснения. Вернее, людям не удалось, поскольку эльфы не спрашивали, а никто другой не мог даже теоретически рассчитывать на то, что гномы соизволят что-то объяснить. Если только под пытками. И вот теперь была очередь людей тратить века и тысячелетия на то, чтобы пытаться познать что-то, что гномы и эльфы признали непознаваемым. Трой пришпорил Ярова и поскакал к краю обрыва. В этот момент из-за спины раздался слитный вопль четырех глоток. «Стой! Куда? Назад стоять!» Когда люди так кричат, самым разумным будет немедленно отреагировать. Трой резко натянул поводье. Остановленный на всем скаку Ярый взвился на дыбы, что вызвало прям-таки физически ощутимый вопль ужаса. Трой поспешно дернул у дела, И конь рухнул на передние ноги. «Назад! Мать ее всех богов! Через два колена с перехрестем на святой круг с присветом. Трой удивленно оглянулся, не забыв, однако, повернуть коня. К нему бежал всклокоченный гном. «Слазь! Слазь быстрее!» надсадно рявкнул гном, а в следующее мгновение, добравшись, наконец, до троя, резким движением сдернул его за ногу с коня. Молодой воин кубарем покатился по земле. Гном замер, вглядываясь в переливающийся столб, а затем облегченно выдохнул. «Фух!» «Успели!» «Да что случилось-то?» Отплевываясь удивленно, спросил Трой. «Слава богу! Причем именно богам, а не тебе, балбесу! Пахань чего!» Рявкнул на него гном. «Тебе голова... Для чего, Дадина?» Присоединился к нему Идж. «Только жрать или как? Неужели не видно, что на этом лужку ничего выше травы не растет? Что ж ты свою дурную башку так задираешь?» Трой ошарашенно огляделся. «Вот-вот!» Сварливо продолжил Идж. «Да и травка эта явно не по пояс!» Трой насупился. «И что раньше предупредить было нельзя?» Гном и Идж, явно настроенные продолжать норовоучение, при этих словах как-то разом захлопнули уже разинутые пасти и озадаченно переглянулись. Тут послышался голос подошедшего Арила. «Так тебе что, твой учитель про университет не, не рассказывал?» «Нет», — мотнул головой Трой. Гном озадаченно крякнул. «Хм, хм. Ну ладно, замнём. Просто теперь знай, ехать к краю можно только по мощёной дороге». «А то что?» — насторожился Трой. «Это кирдык», — весело пояснил глав, причём полный. «Только пепел останется. Вон, гляди, травка какая густая и сочная. А всё почему?» «Потому что удобрений достаточно. Время от времени сюда из леса какая-нибудь живность выходит, или птичка залетит. Места-то здесь глухие, зверьё не пуганное, от травки и вольготно живётся. Пока не подрастёт, да и потом тоже ничего, поскольку травки от того, что её стригут, только польза». «Не понял». Трой перевёл взгляд с одного на другого. «Как это?» «Понимаешь, побратим». Делано ласково начал гном. «К сожалению...» Что же такое столб, на который ты так неосторожно отправился посмотреть поближе, никто не знает. Но то, что эта штука чрезвычайно мощная и опасная, всем понятно. Если рядом со столпом поместить разряженный амулет, то он мгновенно зарядится. Если слабенькому магу произнести простенькое боевое заклинание, то оно сработает так, будто его произнес сам император, да еще со всем напряжением своих магических сил. «А если установить поблизости что-то совершенно обычное и безобидное, то как оно сработает, не может предугадать никто. Иногда так, иногда так. «Вот и здесь одни умники», — гном покосился в сторону эльфа, невозмутимо разглядывающего башню университета, «установили простенький полок. Ну, чтобы знать, кто и откуда приближается к столпу. Простенький такой полок, только ошибка большой, чтобы, значит, всю гору накрыть». А он возьми, да и преобразуйся во что-то совершенно непотребное. И пришлось тем умникам строить специальную дорогу и защитить ее самыми могучими заклятиями, чтобы иметь возможность доставлять запертым на горе собственному О, хотя я бы употребил тут другое слово, ну да ладно. Так вот, чтобы иметь возможность доставлять на гору продукты и все такое прочее. Потому что если сойти с дороги, то этот взбесившийся полок... «Вместо того, чтобы предупредить о том, что неподалеку появился кто-то незваный, просто уничтожает его, причем не делая никакого различия, незваный ты или самый что ни на есть званный. Так с тех пор все и мучаются». Эльф невозмутимо выслушал эту тираду, а затем улыбнулся уголком губ и сделал какой-то знак». Что он означал, никто не понял, но гном вдруг расхохотался в голос. «Ну, ушастый! Прошу прощения, безухий! Уел, уел, признаю!» «Чего это они?» — недоуменно спросил Трой. «Ха, «Не обращай внимания!» — сварливо буркнул Идж. «Обычные подначки! Причем то, чем они друг друга подначивают, произошло, как правило, за пару-тройку тысяч лет до того, как в этом мире появились люди. Так что не бери в голову, пусть развлекаются!» Гном с эльфом ехать горя отказались отрез. Сказали, что подождут побратимов здесь, на опушке. Им, где по родовому закону, путь к столпу заказан. Так что, наскоро перекусив, пятеро людей попрощались с побратимами и двинулись по дороге вниз в котловину. Едва дорога сделала первый поворот, как Трой натянул по воде и зачарованно замер. Орил, ехавший сразу за ним, также остановил коня и присвистнул от удивления. «Выходит, не врут легенды-то?» «Да уж», — чуть сдавленно буркнул глав, — «сколько они рассказывали о такого, я не ожидал. Умеют же строить». «Кто?» — прошептал Трой, не в силах отвести взгляд от величественного замка кольцом стен, охватывающего основание столпа. «Гномы? Кто ж еще?» Идж, похоже, хотел произнести это своим обычным сварливо недовольным тоном, но даже в его голосе были заметны нотки восхищения. «Так это построили гномы?» «Ну да». «Для людей?» «Как же жди!» Вот теперь Идж явно был в своей тарелке. «Для себя! Еще в те времена, когда сами тут хозяйничали!» «А как?» — ошалело произнес строй, так и не сумев сформулировать вопрос, как такое великолепие оказалось в руках людей. Но все его поняли. «Ну, так не ломать же!» Идж оглядел остальных высокомерным взглядом. Ломать, пожалуй, дороже вышло бы. Вот оставили. Ну ладно, что ставить, поехали. К закату они подъехали к огромным воротам. В ширину они были столь велики, что в них свободно могли проехать латники колонной по четыре, причем не пригибая копий. Да что там всадники? В них вполне могли бы свободно пройти диковинные звери-элефанты, о которых трое рассказывал Ругир. Ворота были украшены искусной резьбой по металлу и камню. Металл, которым были густо оплетены обе створки, отливал синевой, прямо когда спехи Троя. «Добрая работа!» — уважительно качнул головой Арил. Все согласно закивали. «Ну что?» — Идж обернулся к Трою. «Стучим!» Не дожидаясь ответа, он наклонился и, зацепив рукой огромное кольцо, продетое в ноздри какой-то страхолюдной морды, выглядевший столь натурально, что Трой невольно нащупал под плащом рукоять меча, брякнул им о выступающее бело. Над землей поплыл басовитый густой звук, как будто ударили в небольшой колокол. Спустя пару мгновений сверху раздался голос. «Кто такой?» «Барон Арвиндейл, сопровождающими. «Барон Арвиндейл!» — в голосе говорившего послышались удивленные нотки. «Не знаю такого домена!» Внутри что-то лязгнуло, и в нижней части ворот распахнулась узкая бойница. «А печать императора знаешь?» — сварливо осведомился Идж. «Знаю!» — задачи ответили из бойницы, видимо, не совсем понимая, как может быть связан никому неизвестный барон и печать императора. «Ну так отворяй!» — рявкнул Идж и извлек из сумки свиток, запечатанный зеленым кругляшом императорской печати. «Так бы сразу и говорили!» — пробурчали в ответ. «А то барон, барон! Сколько их, этих баронов? Разве всех упомнишь?» За воротами снова что-то лязгнуло, но на этот раз глуши и босовитей, и одна из створок поползла назад, открывая проход. Трой оглянулся на побратимов. Орил и Глав напряженно стиснули руками по воде. Идж изо всех сил демонстрировал безразличие, но его глаза ярко сверкали из-под насупленных бровей. «А Марл?» «Марл смотрел на отворяющиеся ворота» Это по-крестьянски спокойно, будто это зрелище было для него столь же привычным, как и вид деревенских хавинов. Но раздумывать над столь необычным поведением Марла времени уже не осталось. Ворота распахнулись, и Трой тронул коня.